Глава 14. Когда кареты остановились перед гостиницей во Фраскате, то господин Тобисон и Олимпия вышли из своего экипажа в состоянии беспорядка, не оставлявшем сомнения относительно способа, которым они коротали долгое время пути. Олимпия кое-как оправила свой туалет. Англичанин привел в порядок свой парик в крупных локонах, потянулся в своем огромном красном платье и прищелкнул языком. Анджиолина высказал тотчас желание совершить прогулку к виллам. «Во Фраскате есть великолепные виллы, особенно Бельведер и Мандрагона, которые славятся красотою своих тенистых деревьев, приятностью своих садов и обилием своих вод». Танджо уверял, что он страстно любит водяные забавы и приспособления. Это у него с детства, когда он бродяжничая часто посещал фонтаны Рима. Он пил их воду, любовался их скатертями и снопами, плескался в их бассейнах. Все они были близки ему по тем или иным воспоминаниям. Ему очень хотелось увидеть фонтаны Фроскати. Они были свидетелями его восходившей карьеры. Он посещал их некогда с тем господином де Теруазом, французским дворянином, который отличил его достоинство, поднял его из низов и оказал честь его красивой внешности. Этот богатый и щедрый вельможа, когда каприз его прошел, оставил молодого человека с туго набитыми карманами и ценными перстнями на всех пальцах, так что он мог в приличном виде предстать перед кардиналом Лампарелли. Мирное предложение Анджеолина далеко не удовлетворяло господина Тобисона, не проявившего никакого расположения осматривать достопримечательности, к которым он был совершенно равнодушен, так как у него была довольно своеобразная манера путешествовать. За исключением вина и женщин, которых он мог получить, он довольно мало занимался странами, по которым проезжал. Поэтому охотнее проводил он время в гостиницах. Там он принимал местных ювелиров, так как был большим любителем камней и драгоценностей, и странно было смотреть, как он трогал самые хрупкие и самые нежные из них своими сильными и грубыми, как у мясника или убийцы, руками. Повсюду он покупал самые лучшие вещи и отсылал их в Лондон жене, с которой он никогда не виделся, и которая жила там одна, маленькая и безобразная, изукрашенная, как рака, пока ее исполинский муж разъезжал по свету, бегая за женщинами и опорожняя бутылки. Итак, по желанию господина Тобиса сели за стол, и началось бражничанье. Было опорожнено много бутылок, что задержало общество далеко за полдень. Наконец, осушив последний стакан, господин Тобисон объявил, что он сейчас уезжает, и приказал закладывать дорожную карету. Анжуалино и Олимпия вышли, чтобы ускорить выполнение его приказания, и он остался за столом один, лицом к лицу с господином де Галандо. Господин де Галандо сидел молча, опустив глаза в свою тарелку, как вдруг удар кулака господина Тобисона по столу заставил его вздрогнуть. Этот удар кулаком возвещал, что господин Тобисон хочет говорить. Им он обычно начинал свои речи и соразмерял его со своим настроением. Поэтому иногда удар заставлял подпрыгивать тарелки, иногда только побуждал приятно звенеть хрусталь. Господин де Галандо, подняв голову, уже приготовился слушать. Господин Тобисон заговорил. Со двора доносились возня конюхов, запрягавших лошадей, храпенье, стук копыт и звон колокольчиков. «Если бы вы родились, сударь, в одном из зеленых графств нашей веселой Англии, то знаете ли, сударь, что бы я сделал? Я самым осторожным манером взял бы вас за шиворот и опустил бы вас на сиденье в моем экипаже. Я сел бы рядом с вами». «И приказал бы кучеру ударить по лошадям и вголопьем щеки!» Господин Тобисон де Тоттенвуд глубоко вздохнул. Господин де Голландос ежился и ушел головою в плечи. Он уже видел себя висящим в воздухе в могучем кулаке чудака. «К несчастью для вас, сударь, вы не имеете чести быть англичанином» а я, с другой стороны, не имею чести знать вас настолько, чтобы быть в состоянии действовать без вашего согласия и применить к вам лечение, за которое вы, быть может, пожелали бы и были бы вправе упрекнуть меня, ибо каждый свободен жить, как ему вздумается, и каждый должен оставаться хозяином своих причуд. Ваша фантазия, господин француз, — это быть смешным. Это свойственно вашей нации, и я этому не удивляюсь. Простите мне, сударь, мою откровенность, но она исходит из того, что я вижу вас превращенным в игрушку плута и плутовки, которые вас грабят, обманывают и издеваются над вами. Это ваш выбор, поэтому я не имею права протестовать. Я думал, однако, что вы меня извините, без сомнения, за то, что я не мог допустить чтобы в моем присутствии и на моих глазах так обращались с дворянином в вашем положении и в вашем возрасте. Вот и все. Я сделал это не для вас, а для себя, так как мне не было приятно знать, что башмаки, которые я ношу, вычищены человеком знатным, превращенным в слугу. Мы, англичане, уважаем в человеке его личность и его качество. Но те негодяи, о которых идет речь, по-видимому, не обращают никакого внимания ни на ваше рождение, ни на ваши свойства. Я положил некоторую закрепу на их фамильярные обращения, Но будьте уверены, граф, что как только я повернусь спиною, вы снова свалитесь до людской. И ни мои выговоры, ни зеленое платье, которое вы носите отнюдь, не застрахуют вас от этого. Господин де Голандо внимательно слушал речь англичанина. Господин Тобисон смерил его с головы до ног, потом шумно рассмеялся. Его крупное красное лицо сделалось багровым. «Чем более я гляжу на вас, сударь, тем более убеждаюсь, что у вас нет ничего, чем можно держать в руках подобных плутов. Хорошего удара ногою в спину Анджиолино, и нескольких здоровых оплеух по лицу Олимпии было бы достаточно, чтобы вам с ними расправиться, и вы увидели бы, что они стали бы кротки, как овечки. Но, дорогой мой, женщины и живущие с ними развратники отнюдь не ваше дело, а эта пара принадлежит к наихудшему сорту. Вы попали в осиное гнездо, откуда вы не выберетесь и где мне больно оставлять вас, честное слово Томаса Тобисона. Если бы еще вы извлекали какую-либо выгоду из той мерзости, в которую вы попали, я бы вас понял. Конечно, эта Олимпия пригодна для любви, но вы этим не занимаетесь даже с нею. Она хорошо знает ремесло постели. У нее свежая кожа и гибкое тело, хотя, на мой вкус, она и не дает того, чего от нее можно было бы ожидать. Но это вас не касается, потому что то употребление, которое вы из нее делаете, не есть то, о чем я говорю, и вы, следовательно, еще лишний раз обмануты ею. Господин Даголандо взглянул на господина Тобисона молящим взором. «Я говорю это, сударь, отнюдь не для того, чтобы вас сердить. Каждый любит на свой манер. И ваш способ, сколь он не странен, не кажется мне от того менее почтенным, хотя, как я уже имел честь сказать вам, я не потерпел бы его ни на минуту со стороны ни одного из моих соотечественников. Итак, предоставляя вам свободу, сударь, превращаться в забаву и игрушку этих висельников, Я, однако, не хочу уехать отсюда, не предложив вам следующего. Господин Тобисон встал. Он выпрямился, огромный и красный, наряду с господином де Голандо, тощим и зеленым, который встал так же, как и он. Их разделял стол. — Я уезжаю, сударь, — сказал торжественно Томас Тобисон. — И я увожу вас с собою. Через три дня мы будем в Неаполе, а через месяц во Франции. Я вас отвезу туда. Бросьте ту глупую жизнь, которую вы тут ведете, и где вы представляете, повторяю, жалкую фигуру. Олимпия и Анджолино при этом лопнут с досады. В этом не будет особенной беды. Вы в достаточной мере откормили их вашими доходами. Скажите слово, и вы свободны. Подумайте». Я жду вашего ответа. Время, в течение которого я налью себе стакан вина. Я все сказал. Господин Тобисон надел шляпу и выбирал бутылку. Он притянул к себе пустой стакан. Медленно нагибал он брюхо в яске. Красная струйка побежала в хрусталь. Господин Тобисон наливал медленно, искоса поглядывая ласковым и насмешливым взглядом на господина де Голандо. Господин де Голандо был бледен, как воск. Крупные капли стекали у него со лба. Он дрожал всем телом. Зубы его стучали. Господин Тобисон поставил бутылку на стол. Стакан был полон до краев. Он его поднял. «Итак?» — спросил господин Томас Тобисон де Тоттенвуд. Господин де Галандо уронил длинные руки вдоль своего тощего тела и, закрыв глаза, троекратно качнув головою, подал знак отрицания. «За ваше здоровье, граф де Галандо!» — воскликнул громовым голосом господин Тобисон, и, подняв высоко локоть, он опорожнил стакан одним духом. Лицо его побагровело. Потом, сняв шляпу, он подошел к господину Галандо и отвесил ему глубокий поклон. «Мы, англичане, сударь, уважаем людей, которые идут до конца в исполнении своего долга, в своей страсти или в преследовании своей прихоти. Вот почему, сударь, я заявляю, что восхищаюсь вами. Делать то, что хочешь, в этом все. Так и я, сударь». Я поклялся, что не увижу Лондона до тех пор, пока будет жива госпожа Тобисон, которую я ненавижу. Вот уже двадцать лет, что я скучаю по всей Европе, так как на всем свете есть только одно, что может быть мне приятно, сударь, а именно под мелким дождичком прогуливаться по мосту через Темзу». И господин Тобисон, повернувшись на своих широких каблуках, Внезапно исчез в открытую дверь. На дворе щелкнул бич. Лошади ударили копытами, а землю скрипнули оси колес. Потом наступила тишина, и господин де Голландо услышал голос Олимпии, звавший его. Он застал ее с Анджиолино. Они, казалось, были веселы, насмешливы и, по-видимому, весьма довольны отъездом господина Тобисона. Нехорошая улыбка бродила на устах развратника — Олимпия посмеивалась. Дело теперь было в том, чтобы употребить остаток дня на осмотр вилл. Сначала той, которую Олимпия и Анджиолино хотели купить, и стоимость которой они рассчитывали, разумеется, стащить с господина де Голандо, а потом и тех, которые содержат достопримечательные постройки, цветники, гроты и водопады. Прогулка вышла веселую. Господин де Голандо, горбясь более обычного, шел позади четы, останавливался вместе с ними и следовал за ними, таща ноги. Они полюбовались таким образом Мандрагоную, но Бельведер понравился им больше. Сады расположены там террасами, покрытыми зеленью и каскадами, и самая большая из них увенчана с святыми желобками, по которым вода поднимается спиралью. В гротах они дивились Центавру, трубящему в пастуший рожок, и фавну, играющему на флейте посредством проводов, доставляющих воздух в эти инструменты. Так дошли они до очень красивой статуи Тритона, стоявшей в мраморной нише. Олимпия осталась в сторонке, а наивный господин де Голандо подошел ближе по приглашению Анджиолино, который прошел за статую, секрет которой ему был известен, и повернул кран так, что господин де Голандо получил прямо в лицо такую сильную струю, что его отбросило навзничь на плиты, оглушенного падением, после которого он поднялся, со стекавшими с него ручьями, с париком, прилипшим на висках, в своем зеленом платье, со всех швов которого текла вода, к радости обоих шутников, восхищенных тем, что они у покорной волны позаимствовали мокрую оплеуху для своей злобы против безвинного любимца». Gospodina Thomasa Tobisona de to